Книга третья. Кесария. Иосифа, находившегося среди наиболее приближенных к Веспасиану людей, содержали просто, но неплохо. Фельдмаршал советовался с ним в вопросах, касавшихся еврейских обычаев и личных обстоятельств отдельных евреев, охотно допускал его к себе. Но он давал Иосифу понять, что его словам ни на минуту не верит до конца, частенько проверял их, иногда дразнил его и унижал довольно чувствительно. Иосиф переносил насмешки и унижения с вкратчивой покорностью и старался всячески быть полезным. Он редактировал приказы маршала еврейскому населению, участвовал в качестве эксперта при спорах римских чиновников с местными властями и скоро стал необходимым. Несмотря на то, что Иосиф ради них лес из кожи, галилейские евреи считали его трусом и перебежчиком, а в Иерусалиме его, вероятно, ненавидели смертельной ненавистью. Правда, слухи из столицы доходили в занятую римлянами область очень глухо, но одно было известно достоверно. Маккавеи стали там неограниченными хозяевами, они ввели режим террора, и добились того, что Иосиф был подвергнут великому отлучению. Под звуки труб было возвещено «Да будет проклят, испепелен, изгнан Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды. Никто да не общается с ним, никто да не спасет его из огня, из воды, от обвала и от всего, что может его уничтожить». Пусть каждый отказывается от его помощи, пусть его книги считаются книгами лжепророка, его дети ублюдками. Пусть каждый вспоминает его, когда произносятся двенадцатое из восемнадцати молений моление о проклятии, и если он кому встретится, пусть каждый отойдет от него на семь шагов, как от прокаженного. Особенно красноречиво выразило свое отвращение к Иосифу. Миронская община в Верхней Галилее, хотя она и находилась в занятой римлянами области, и такое отношение было небезопасно. Именно здесь, в Мироне, чей-то голос некогда воскликнул «Это он!» и миронцы залили медью следы Иосифового коня стрелы и объявили это место священным. Теперь же они сделали главной проезжей дорогой окольную от того, что некогда, встречая Иосифа, Засыпали главную дорогу цветами и листьями. С торжественной церемонией засеяли они травой то место, где была раньше главная дорога, дабы на пути, по которому ступал предатель, выросла трава, и память о нем заглохла. Узнав об этом, Иосиф сжал губы, сощурился. Оскорбление только укрепило в нем чувство собственного достоинства. Вместе со свитой Веспасиана прибыл он в Тевериаду. Здесь он некогда совершил деяния, предопределившие его судьбу. По этим улицам проезжал он гордый и пламенный, на своем коне стреле, герой, вождь своего народа. Он принудил себя быть суровым. Он с гордостью носил свои цепи по улицам Тивериады, не обращая внимания на людей, плевавших при встрече с ним и обходивших его широким кругом с ненавистью и отвращением. Он не стыдился своей судьбы, превративший его из диктатора Галилеи в римского раба, которого презрительно травят. Но перед одним человеком его напускная гордость не могла устоять. Перед Юстом и его немым презрением. Когда Иосиф входил в комнату, Юст прерывал разговор на полуслове, смукой отворачивал смугло-желтое лицо. Иосифу хотелось оправдаться. Этот человек, знавший так глубоко человеческое сердце, должен был его понять, но Юст не допускал, чтобы Иосиф заговорил с ним. Царь Агриппа принялся за восстановление своего разрушенного дворца. Иосиф узнал, что Юст бродит целыми днями по обширной территории новостройки. Все вновь и вновь поднимался Иосиф на холм, на котором возводился новый дворец, ища случая объясниться с Юстом. Наконец он застал его одного. Был ясный день в начале зимы. Юст сидел на каком-то выступе. Когда Иосиф заговорил, он поднял голову, но тотчас натянул на голову плащ, словно ему было холодно. Иосиф не знал, слышит он его или нет. Он стал убеждать Юста, просил, заклинал, старался все объяснить. Разве пламенное заблуждение не лучше худосочной правды? Разве не надо было пройти через опыт маккавеев, прежде чем их отвергнуть?